Надо было, вероятно, осторожно постучать в дверь карцера и униженно, льстиво просить прощения и милости, назвать Селима. Но этого сделать я не мог. Мне показалось, что я бесконечно долго простоял в проходе, прислонившись к двери и смутно ожидая, что за мной придут. Не может быть, неправда, чтобы это было всерьез. Припугнули, и все. Но никто не приходил, и я достоял до того, что вовсе окоченел. Сделалось невмоготу шевельнуться — И меня охватил подлинный ужас. Превозмогая стылость во всем теле, я стал карабкаться на верхние нары, чтобы достать до решетки окна. Еще когда дежурный отворял дверь, там, в луче света, из коридора, блеснула висевшая на ней проволока. Но послужить мне она не могла. Пальцы оказались слишком слабыми, чтобы ее разогнуть, и тем более соорудить из нее петлю. Проволока была толстой и упругой. Изо всех сил... Придаваемых отчаянием, я старался ее отмотать. В ту минуту мне казалось легче повеситься, чем медленно замерзать. И все-таки надо было что-то предпринимать. Я вспомнил своих зыбких поинтеров, как они в холод свертываются калачком и, утнув морду в брюхо, греются собственным дыханием. Забравшись на верхние нары все-таки дальше от стылого пола, я заставил себя окостеневшими пальцами расстегнуть телогрейку и снял ее. Потом встал на колени и согнулся так, что почти достал их головой, телогрейкой покрыл спину, растянув полы от ее ступней до затылка. Свисавшими рукавами кое-как ухитрился с боков. Потом лбом оперся о скрещенные руки и засунул пальцы под мышки. В таком положении кровь приливала к голове, и это слегка оглушало. Я затих и стал ждать. чего Я уже плохо помню последующее, даже не могу сказать доподлинно, в какое время меня вывели из карцера. Пробыл я в нем несколько более полусуток. Пока был в силах, заставлял себя шевелить пальцами в ботинках, причинявших боль и сделавшихся каменными. Мерзли руки, колени, несло холодом с боков. Иногда казалось, что со спины съехала целогрейка и всего колотило зноб. Стылый воздух вокруг словно отвердел. Мерещились открытый огонь, хлынувшие отовсюду волны тепла. Особенно упорно возвращалось одно видение. Чудило, что я лежу на нарах, окруженных со всех сторон пышущими жаром батареями. Под досками тоже проложены трубы отопления. Я никак не могу придумать, как защититься от холода, идущего сверху, и приспособить калориферы над собой. так то отчетливо сознавая окружающее, то забываясь в видениях или снова думая о проволоке на решетке, я просидел, скорчившись на досках, скрипевших от мороза, всю долгую зимнюю ночь. Помню проникшие в карцер первые отсветы зари и четко обозначившиеся в полу щели. Холод страшнее голода. Как неплохо я был и вяло соображал некоторые протоколы из папки, которую положил передо мной следователь, объявив об окончании следствия. Я прочел с интересом, даже волновался, вчитываясь, даже пытался что-то выписать для памяти. Мне дали карандаш и бумагу, я мог готовиться к защите, законности и правосудие торжествуют. В кабинете было тепло, передо мной был поставлен стакан сладкого чая, и от такой благодати я немного приободрился. Выходило, будто мои прежние коллеги-геологи меня оговорили, я будто не раз высказывал монархические взгляды, давал согласие взять на себя внешние сношения директории, как только произойдет восстание, и надо будет связаться с немецкими союзниками. В одном из показаний даже говорилось о моем сходстве с Романовыми, которое можно было при известных обстоятельствах использовать. Были ли эти протоколы целиком подложными, или следователям удалось угрозами и пытками добиться таких показаний, не придется, вероятно, никогда установить. Впрочем, то была историческая часть моего дела.